«Я думаю, князь достаточно рекомендовал вам меня». Она говорила о князе Безбородко, который при восшествии императора Павла на престол передал ему все тайные бумаги, касавшиеся задуманного Екатериной II дела устранения своего сына от престола. Есть указание, что князь Зубов принимал также участие в передаче этих бумаг, открыв место, где они хранились».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 «Да ведь и я-то вся тут перед вами. Я хитрить не умею, да и бесполезно это было бы с вами. Я прямо говорю, на меня вы можете положиться. Я желаю занять в Петербурге видное место. Мне, как всякой женщине, еще не старой, разумеется. Хочется этого, а остального мне не нужно». «А ваш супруг?» – спросил Кутайсов. «О нем беспокоиться нечего. Он слишком деловой человек».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 чтобы государь принял ее и выслушал. И что же государь? Приказал известить, что примет ее вечером, когда вернется с маневров. Для него все, что касается его отца, окружено уважением, почти священно. На коронацию Радович ничего не получила, верно просить хочет чего-нибудь. «Надо с ней быть осторожным», — предупредила Екатерина Николаевна. «Я уже велел навести справки», — спокойно сказал Кутайсов.